Глава 73. Убийца В ту ночь Лев Левович рассказал нам со Скарлетт, что происходило в течение нескольких месяцев, предшествовавших убийству. «После смерти Абеля Эвезнара, — начал он, — мы с Анастасией наконец воссоединились, и я был счастлив». Я мечтал только об одном – покончить с актерством, распрощаться со всеми своими персонажами и спокойно жить с Анастасией. Но я чувствовал, что она не решается бросить Макера. Она не хотела причинять ему боль, боялась, что он покончит с собой. Тогда я снова выпустил на сцену Торнагола. Пятнадцать лет назад я блестяще провернул операцию века, как я считал, забрал у Макера и Эвезнера акции, толкнув Анастасию в его объятия. Я был убежден, что достаточно будет слегка надавить на Макера, чтобы он согласился променять жену на президентство. За пять дней до большого уикенда маккер не сомневаясь, что президентом выберут его, случайно выяснил, что Тарнагол намерен отдать этот пост Львовичу. Поначалу он отреагировал так, как я и ожидал, просто сдулся. Мне хотелось поиграть с ним, довести его до исступления чтобы у него не оставалось иного выхода, кроме обмена Анастасии на пост президента. Но Маккер не собирался отказываться ни от жены, ни от должности. Он хорошо держался, несмотря на все мои ухищрения. Тогда я переключился на запасной план, заставил совет избрать президентом левовича но в последний момент помешал объявлению результатов голосования, чтобы загнать макера в угол. «Лучше бы возбежали с Анастасией», — заметила прагматичная Скарлетт. Лев удивленно усмехнулся. «Вы совершенно правы. Я уперся из-за какого-то своего дурацкого гонора». «Мне хотелось победить Макера. Ваш запасной план включил массовое отравление прямо перед объявлением результатов?» — спросил я. «Ну да, это я всех отравил, бедняги. Но все-таки мне удалось немного поморочить Макера». За два дня до этого Вагнер передал ему пузырек с ядом, чтобы он покончил с Торноголом, только я налил туда простой воды. Я мог спокойно предотвратить это мифическое отравление и вынудить Макера пойти на сделку с Торноголом». Но макер так и не предпринял никаких шагов. Тогда Вагнер, под предлогом того, что яд в пузырьке действует слишком медленно, вручил ему бутылку якобы отравленной водки, велев поставить ее в бар на втором этаже, где заседает совет банка. Улучив момент, я стащил бутылку, а макер решил, что она пропала. — А в бутылке правда был яд? — спросил оскарлет Ну что вы? — ответил Лев. — Я совершенно не собирался рисковать. Я все продумал заранее. Я договорился, что коктейли с белугой подадут перед балом, чтобы совсем сбить Макера с толку, если понадобится. Потом моими стараниями другая бутылка, в которую я влил довольно сильное рвотное, попала в руки бармена. Ее я пометил таким же красным крестиком, что и белугу Макера, чтобы он убедился, что сам во всем виноват. Рвотное действует довольно быстро, так что вечеринка должна была завершиться всеобщей неразберихой. Но я, видимо, просчитался с дозой. В пол седьмого, понимая, что никого пока не тошнит, я попросил Альфреда смешаться с толпой гостей и за секунду до объявления имени президента упасть в обморок, производя как можно больше шума. Но он не успел выполнить мои инструкции, потому что как раз рухнул, наконец, первый гость, потянув за собой скатерть и все, что было на ней. Вслед за ним всем вокруг стало плохо, и они начали падать, как подкошенные я сделал вид что тоже отравился чтобы отвести от себя подозрения мой план отлично сработал макер наконец то соблаговолил отказаться от анастасии в обмен на пост президента теперь нам оставалось только сбежать но тут вмешался жан бенедикт хансен и все пошло прахом что вы имеете в виду спросил я макер убежденный в том что по его вине от отравленной водки могут погибнуть сотрудники банка признался в содеянном своему кузену и тот принялся его шантажировать. Президентство в обмен на молчание, но ужас был в том, что Анастасия, подслушав их разговор, вздумала призвать на помощь Тарнагола, и в итоге догадалась, что его роль играл я. Жан-Бенедикт стал свидетелем нашей ссоры и, в свою очередь, раскрыл мой секрет. Лев на мгновение умолк. Воцарилась тишина, потом он повернулся к Скарлетт. «Как вы узнали, что убийца месье Росс Он один мог входить и выходить из паласа, оставаясь незамеченным. У него был пистолет, она показала на его портрет в форме подполковника. Я только что проверила в интернете, у всех старших офицеров швейцарской армии есть пистолет Sig Sauer P210 калибра 9 мм, как и орудие убийства. А главное, у него имелся мотив, он хотел вас защитить. За несколько часов до убийства шеф службы безопасности поднялся в номер 623 – Очевидно, это была ложная тревога, но он сказал в полиции, что доложил об инциденте директора, учитывая важность того вечера. «Я полагаю, что, услышав про скандал в номере 623, Роз очень встревожился. Ему было известно, что этот люкс занимает Тарнагол, а также, что Тарнагол — это вы. Из вашего дела о мошенничестве мы выяснили, что персонаж Тарнагола выдумал ваш отец по просьбе Роза» предложившего ему исполнять роли подставных клиентов. После смерти Сола Львовича только Рос был в курсе, что отныне под маской Тарнегола скрываетесь вы. Поэтому, узнав, что Жан Бенедикт раскрыл вашу тайну, он решил, что вы в опасности. Суббота, 15 декабря, за несколько часов до убийства. Месье Рос ходил кругами по своему кабинету. Он явно очень волновался. Лев растерянно наблюдал за ним. «Не беспокойтесь, месье Рос». «У меня все под контролем, под контролем. Я давно тебя прошу, перестань рисковать, покончи с Тарнаголом. Я знал, что рано или поздно ты попадешься. Ты понимаешь, что тебе грозит тюрьма и огромный штраф. Твоей карьере придет конец. Они заберут все, что у тебя есть». Жан Бенедикт обещал молчать, если завтра на пресс-конференции я в последний раз сыграю Тарнагола, чтобы назначить его президентом банка. «А потом я исчезну навсегда». И ты уверен, что правосудие тебя не догонит? Никто ничего не узнает. Но в самом деле, Лев, рассердился месье Рос, с твоим-то умом, как ты можешь быть таким наивным? Ты надеешься, что Макера Везнер позволит своему кузену отнять у него банк при помощи идиотского шантажа? Все это плохо кончится. После долгой паузы Лев сказал, «Месье Рос, успокойтесь, у меня есть план. Ничего себе успокоил. Что ты задумал? Вот увидите, Жан Бенедикт еще пожалеет о своей затее». Так ему и надо, лицемируя этому. Он давно порывался устроить в банке путь, особенно после смерти Абеля Эвезнера. Поэтому я застраховал свою жизнь, скажем так, за его счет. Застраховал свою жизнь. Я знал, что моего торнагола в конце концов разоблачат. За последнее время банковская практика очень изменилась. Пятнадцать лет назад за финансовыми потоками следили не так пристально, как сейчас. Я понимал, что органы банковского надзора рано или поздно нами займутся. Поэтому я подготовил отходные пути. Я постепенно собирал вещи, принадлежащие Жан-Бенедикту, чтобы подбросить их в особняк Тарнегола. Я постарался, чтобы их рабочие графики совпадали. В тот пресловутый понедельник, отправляя вечером Макера в Базель, я знал, что Жан-Бенедикт уехал в Цюрих. Я продал Жан-Бенедикту за гроши дом на улице Сен-Леже, купив его в свое время через фирму «Однодневку». Он считал, что инвестирует в недвижимость, и я что-то ему наплел о фантастической прибыли, и он полностью мне доверился. Он перевел средства в подставную компанию, которую я специально создал, и зарегистрировал на его имя, и в итоге, сам того не подозревая, он оказался владельцем дома в Женеве. Он никогда не задавал вопросов, тем более это приносило ему кучу денег. Но эти деньги ему выплачивал лично я, чтобы у него не возникло подозрений. Короче говоря, я замел следы на всякий случай. Мне осталось сделать последний ход. «Какой?» — спросил месье Рос. «Спрятать маску Тарнагола в номере Жан-Бенедикта». Через несколько минут после этого разговора Лев зашел в апартаменты Жан-Бенедикта под предлогом подготовки к завтрашней пресс-конференции. «Что ты собираешься обсуждать среди ночи?» — раздраженно спросил Жан-Бенедикт. «Я уже ложился спать». «Надо убедиться, что мы готовы к бою», — ответил Лев. «Журналисты замочают нас вопросами, и надо знать, что им ответить». Внезапно в дверь номера постучали. «Это еще кто?» — буркнул Жан-Бенедикт. «Что за манера беспокоить людей среди ночи?» Он в ярости распахнул дверь, но тут же утих, увидев перед собой Роза. «Простите меня, месье Хансен», — сказал Роз, «я понимаю, что уже поздно, но у нас чрезвычайные обстоятельства». «Поскольку вы, как член Совета Банка, занимаетесь организацией корпоративного уикенда, я обязательно должен с вами поговорить. Что случилось?» Лев, пользуясь тем, что Жан-Бенедикт отвлекся, незаметно отпер балконную дверь в спальне. «Инспекторы санитарной полиции все еще работают у нас на кухне. Я очень прошу вас с ними пообщаться, чтобы они могли подтвердить вам, что отравление никак не связано с приготовленной в отеле едой». Жан-Бенедикт не горел желанием спускаться на кухню, но Рос настаивал, и он, наконец, уступил. Они направились к лифтам, а Лев вышел из номера 622 и вернулся к себе. Под покровом ночи, захватив пакет с силиконовым лицом Тарнагула и его одеждой, он перешагнул на балкон номера 623, где якобы жил Тарнагул, и оттуда пробрался к Жан-Бенедикту в номер 622, через заблаговременно открытую балконную дверь. Сняв с расчески Жан Бенедикта несколько волосков, он сунул их внутрь маски Тарнагола и спрятал пакет на верхней полке шкафа в его гардеробной. Потом с гостиничного телефона позвонил и заказал завтрак на следующее утро, строго следуя вкусам Тарнагола – яйца, икру и рюмку водки. «Зачем такие сложности?» – спросила Скарлетт. «На пресс-конференции, назначенной Жан Бенедиктом на следующий день, Я бы публично обвинил его в том, что он последние 15 лет играл роль Торнагола и таким образом предал свой банк. А в Женеве и в Вербье все улики были разложены по местам. Я заявил бы, что в ходе собственного расследования, которое я провожу уже не первый месяц, я обнаружил, что Хансону принадлежит особняк на улице Сен-Леже, и предложил бы полиции обыскать его номер и посмотреть, что он прячет в шкафах и в сейфе, где лежали акции Макера а вот ловушка и захлопнулась бы. Тут я не выдержал, и месье Ро, зная, что вы задумали, решил, что если он уберет Жан-Бенедикта Хансена, вы окажетесь в полной безопасности, так как все поверят, что Тарнаголы изображал Хансен. Поэтому поздней ночью, никем не замеченный, он двумя выстрелами убил Жан-Бенедикта. Он оберегал вас, как родного сына. Это был подвиг беззаветной любви. Лев возволнованно кивнул. Однажды вечером в Женеве, куда месье Рос приехал поддержать меня на суде, он, наконец, во всем мне признался. Он безумно страдал от сознания того, что совершил. К тому же он переживал из-за того, что, убив Жан-Бенедикта, окончательно меня потопил. Он не мог себе этого простить. Он постоянно повторял, что по его вине я потеряю все. Вынесенный мне приговор его добил. А в итоге он покончил жизнь самоубийством за день до того, как я вышел из тюрьмы, сделав меня своим единственным наследником. «Он завещал вам палас», — сказала скарлет «То есть вы теперь директор этого отеля, неуловимый директор, которого мне никак не удавалось застать?» «Да. Узнав, что вы расследуете убийство в номере 622, я поначалу забеспокоился. Потом подумал, что мне, наконец, представляется возможность пролить свет на это дело. А где сейчас пистолет роза спросил я. Лев улыбнулся. Пистолет изъяла полиция, когда он покончил с собой, но никто так и не связал его с убийством в паласе. Поскольку я оказался его наследником спустя некоторое время после моего освобождения, со мной связался какой-то полицейский, сообщив, что теперь я могу забрать оружие роза Я сказал, что оно мне ни к чему, в таком случае мы должны будем его уничтожить. «Уничтожайте», — ответил я, — «что они и сделали». То есть полиция уничтожила единственную улику против месье Роза. Я защитил его, в свою очередь. Как далеко мы готовы зайти, спасая тех, кого любим? Это, собственно, вопрос о смысле жизни.